Глава восьмая После инцидента с Паулиной дом дегорта превратился в какое-то болото, честное слово. Нет, швары в нем не поселились, вместо них в особняке теперь царили уныние и тишина. Как есть стоячее болото, время в котором как будто остановилось, застыло. Слуги скользили по коридорам беззвучными тенями, Мы с девочками-мышками сидели по своим комнатам, боясь нарваться на стального. Мэддок был зол и раздражен. Не на нас и, возможно, даже не на Паулину. На себя. На то, что допустил такое. Хотя, как по мне, допустил это не он, а общество Шареса в целом с его загнивающими нравами. Поразводили тут гаремы, выбирая себе жены Осави, да еще и испытывая на прочность психику невест жестокими забавами. Неудивительно, что у девушек сдают нервы. Кто-то, как я, звереет, а кто-то, как полька, на почве ревности спешит распрощаться с жизнью. От Илсы я узнала, что Демарсан выпила сильнодействующее снотворное, несколько капель которого в иные ночи помогали ей бороться с бессонницей а тот взяла и прямо перед обедом опрокинула в себя всё содержимое пузырька. К счастью, Наину вовремя обнаружила Якобина, ее камеристка. Срочно вызвали лекаря, промыли дурочке желудок, окутали словно коконом исцеляющим заклятием и стали дожидаться возвращения лорда. «Я слышала, как его всемогущество ругал Фриса», делилась со мной переживаниями Илса. Ох, как же он на него, бедного, вызверился! За то, что сразу его не разыскали, а просто сидели и ждали, пока вернётся. А Якобину вообще грозился выгнать, представляете? От переизбытка чувств служанка всплеснула руками. Ах, леди Адельвейн, только вы ничего такого не выкиньте, ладно? Себе же навредите, и ещё я работу потеряю. В ближайшее время отправляться на тот свет я точно не планирую. «Разве что меня кто-нибудь туда отправит без моего согласия». «И правильно», — подхватило мое позитивное решение Илса. «У вас вся жизнь впереди. Да и у леди Демарсан тоже. Не представляю, что это на нее нашло». С Паулиной мы не виделись. Она не покидала своих покоев, а нам не разрешалось ее навещать. «Да я особо и не рвалась, прекрасно понимая, что я последняя на всем Шаресе» кого бы Поля сейчас хотела видеть. Ее родные тоже не приезжали. Должно быть, Мэддок решил не предавать случившиеся огласки и наказал всем посвященным держать язык за зубами. В общем, мы молчали, скучали и ждали следующего испытания. Та же Илса мне рассказала, что его всемогущество изнуряет себя многочасовыми тренировками в специально оборудованном для этого подземном зале. «Наверное, он таким образом наказывает себя за леди Паулину, но...» Служанка тревожно вздохнула. «Фриса говорит, что он вымотан, выжат до предела и всё равно продолжает себя истязать. Ну вот как так? Не представляю, как в таком состоянии можно сражаться против сильнейших хальдагов Харреса». «А что, госпожа Магрета? Может, ей стоит повлиять на Мэдека?» Илсы печально покачала головой. Пыталась, но он сейчас никого не слушает. Или же попросту не слышит. И ладно бы, не слышит, так не слышит. не маленький должен знать свои лимиты. Но, наверное, у меня в одном месте, на которое я регулярно находила приключения, застряло шило. Вместо того, чтобы не лезть не в свое дело, я сразу после разговора со служанкой отправилась на поиски убежища Стального, где он наказывал себя за глупость польки. Дорогу в подземный зал отыскала без труда. Спустилась по каменной лестнице, очень похожей на ту, что вела в погреб, с его интересным винным содержимым. И замерла на последней ступеньке перед приоткрытой дверью, не в силах оторваться от будоражащей во всех смыслах картины. Обнаженный по пояс стальной танцевал с булавой. По-другому его движение не назовешь. То плавное, текучее совершенно бесшумные и такие легкие, словно удерживает в руках невесомое перышко, а не махину с шипами, то быстрые, резкие, стремительные, ожесточенно яростные. От них захватывало дух и даже становилось немного страшно. Неспособные отвести взгляда, я продолжала наблюдать за хальдагом. Напряженные мышцы перекатывались на руках и в полумраке, разбавленном редкими факелами, проступал, словно вплавленный в плечо металл, сложный узор татуировки. И столько силы, столько мощи было сконцентрировано в этом мужчине, что на какой-то миг у меня даже дыхание перехватило. Влекомая этой силой, такой желанный, безумно манящий, толкнула дверь и вошла в зал, чтобы замереть на пороге, напоровшись на хищный острый взгляд обернувшегося ко мне лорда. «Филиппа...» Удивление в его голосе смешалось с чем-то еще. Кажется раздражением, а может, даже злостью. «Значит, еще не попустила». Пришла я к унылому выводу. «Хватит», — сказала, не теряя время на лирические прологи, понимая, что лучше бы мне отсюда поскорее убраться и не испытывать на прочность свою силу воли. Безумно хотелось сделать еще несколько шагов. «Вперёд, к нему!» Скользнуть пальцами по обнажённой рельефной груди, ощутить под ладонями твёрдость литых мышц и... Спохватившись, я мысленно стукнула себя той самой булавой, которую Дегорд продолжал сжимать в руке. «Хватит что?» Резко спросил он, меряя меня взглядом, от которого по телу побежали мурашки. Только на этот раз не обжигающе горячие, а колючие и ледяные. В общем, неприятные. Бррр, издеваться над собой. Завтра насражаешься на арене, а сегодня тебе нужно как следует отдохнуть. Поужинай с нами, выспись хорошенько и прекрати, наконец, себя изводить. «Я себя не извожу», — бросил он, поморщившись, как будто от боли, и пристроил оружие к стене. «А ни на что другое это не похоже». Ты наказываешь себя за то, что произошло с Паулиной, но ты не должен отвечать за чужие поступки и чужую глупость. Хальдак потянулся за полотенцем, обтер им лицо, после чего небрежно бросил на лавку. Хоть как по мне, лучше бы прикрылся этим скромным кусочком ткани, дабы не провоцировать у меня в голове появление совсем нескромных фантазий, связанных с ним и с лавкой. А вот интересно, Синий Месса так реагирует на свои потенциальные источники подпитки? «Наоборот, я должен был это предусмотреть», — жестко сказал Дегорд. «Такое нельзя предусмотреть». В ответ он мрачно усмехнулся. Наклонившись, взял в руки глиняный кувшин и сделал из него несколько жадных глотков. Капли воды, скользнув по шее стального, заскользили по его стальной груди, коварно подбираясь к кубикам пресса. И мне пришлось мысленно на себя прикрикнуть. «Плохая, плохая Лиза! Ты прекратишь на него облизываться?» «Ты была права. Мне не стоило выделять тебя среди других невест». Спустя несколько мгновений проговорил Мэддок, ставя кувшин на злосчастную лавку. «Пока не определюсь с выбором. Пока охота не закончится». «По идее...» Мне следовало облегчённо выдохнуть и порадоваться такому решению. Я ведь на это и надеялась. И какая-то часть меня действительно выдохнула и порадовалась. А вот другая, та Лиза, которая вчера наслаждалась прогулкой по парку, шутила с остальным, спорила и смеялась, ощутила лёгкий укол обиды. С выбором он ещё не определился. «Да пожалуйста, пусть определяется, сколько влезет». «Мне вообще фиолетово!» «Правильное решение!» — кивнула я, придушив себе глупые чувства. «Ну или попытавшись это сделать!» «Но они, заразы такие, оказались живучими!» «Что-то ещё?» — бесцветно поинтересовался Дегорд. «Всё тоже. Тебе стоит отдохнуть!» В два шага преодолев разделяющее нас расстояние, он оказался прямо передо мной — значительно повышая шансы на воплощение фантазии с его участием и участием его лавки. «Мне приятна твоя забота, Филиппа. Но тебе пора». С этими словами он бесцеремонно подхватил меня под локоть и буквально выставил за дверь, которую к тому же еще и захлопнул перед самым моим носом, давая понять, что мнение какой-то там пятой Наины ему совершенно безразлично. Мысленно послала этого нелюдя к шварам и в растрепанных чувствах отправилась наверх, ругая себя за то, что вообще к нему полезла. Только зря нервы потрепала. Теперь опять весь вечер буду в раздрае. До ужина оставалось еще около часа. И я, уже ни на что особо не надеясь, снова отправилась в библиотеку. Все лучше, чем плевать в потолок в спальне. Может, хоть сегодня мне повезет и я наткнусь на полезную информацию. Кое-что я в самом деле нашла. Устроившись возле зажженного камина, пламя которого золотило пожелтевшей от времени страницы, я просматривала очередную книгу об иномерянах, когда взгляд зацепился за фразу. «В редких случаях у пришлых могут проявляться свои собственные магические способности». Шумно сглотнув, Продолжила читать дальше. Одни чувствуют стихии и даже спонтанно пытаются управлять ими, что ничем хорошим обычно не заканчивается. Другие слышат неупокоенных, видят вещи и сны. Такие способны предрекать недалёкое будущее, а бывало и заглядывать в прошлое. Ещё реже встречаются телепаты. Те иномирцы, которые способны слышать природу Шареса или её созданий в основном существ, наделенных магией или созданных с помощью магии. Одаренные Неймеры и Неймесса особенно опасны, сильны и коварны, и подлежат немедленному уничтожению. Я наконец узнала, почему могу слышать их Альдагов, Это радовало. А вот все остальное огорчало. Если до сих пор в душе еще теплилась надежда, что никакая я не Неймесса, то теперь от нее не осталось не то, что лучика света, даже малейшей искорки. Я и намерянка, отторгаемая чуждым мне миром, которая, чтобы выжить, пытается стать его частью и неосознанно ищет для этого подходящие источники магии. Один такой источник сейчас тренировался двумя этажами ниже. Подробнее о способностях, которые могут обнаружиться у пришлых, читайте в труде Рюциса Медийского «Чудовище среди нас». «Чудовище среди нас». «Чудовище среди нас». «Точно! Я уже видела эту книгу и даже собиралась ее почитать, но отталкивающее название останавливала. Сам его чудовище. И я все откладывала да откладывала. Зря, оказывается». Подскочила и побежала искать сочинение господина Медийского, пытаясь вспомнить где именно их видела. Тёмно-синий переплёт, серебряные частично стёршееся тиснение. Вспомнила. Последний стеллаж у окна — самая верхняя полка. Забравшись на табуретку, заскользила пальцем потерявшимся во тьме корешкам. «Где ты здесь быть должна?» «Ага, вот ты где, родимая. Иди-ка сюда». Прибывая в слегка перевозбужденном состоянии, спрыгнула на пол и прижав к груди книгу, поспешила обратно к камину. Спешила я ровно до того момента, пока не заметила возле него камина веера, склонившего свою любопытную морду над раскрытой рукописью. Шерты, я никогда не оставляю книгу открытой корешком вверх. Если нет под рукой закладки, обычно вставляю в неё первое, что попадётся под руку. Вот и сейчас, чтобы не потерять страницу, на которой говорилось про таланты пришлых, вставила между страниц маленький пухлый томик с балладами о подвигах стальных лордов. А эта бронированная псина взяла и раскрыла книгу, придавив разворот своей лапищей. Наверное, сердце в груди застучало громче обычного, или, может, дыхание, вырывающееся из легких, вдруг стало слишком громким. Вейр резко обернулся, вонзившись в меня своими алыми демоническими глазами. «Гррррр!» Я попятилась. «Морс!» «Здесь написано!» «Ты умеешь читать? Ты же собака!» Воскликнула истерично. «Я вэрр!» Гаркнула собака, сверля меня жутким взглядом. «Осталось выяснить, цыпа!» «Кто ты у нас такая?» Прыжок. «И вот он уже возле меня!» Злобно скалит пасть, демонстрируя острые, похожие на шипы, клыки. «Может, на помощь позвать?» «Как? Как? Кто?» — переспросила, запинаясь. «Я Цыпа... Э Тфу ты! Я Филиппа! Филиппа Адельвейн! Вспомнил?» «А по-моему, ты кое-что другое!» — глухо прорычал Вейр у меня в голове. «И даже не кое-кто, а что!» «Намордник бы тебе металлический на задницу!» Ну, то есть на морду. Хотя на задницу тоже можно. Для поддержания баланса и симметрии ради. «Говори, Фи...» «Кто бы ты ни была, говори!» «Крррррр!» «Морс, что за глупая паранойя?» Но Морок, вместо того, чтобы внять словам «не чудовища продолжал грозно порыкивать и ворчливо рассуждать. «А я всю голову ломал, откуда у тебя этот дар?» Вейров сиротка из приюта слышит. Ловит их мысли, когда тени блокируются. Ну, цыпа. Грозное рычание, уже не телепатическое, а более чем реальное, грозовым раскатом разнесшееся по дому. «Ты мне сейчас всё-всё выложишь. Или из библиотеки тебя вынесут. Вернее, то, что от тебя останется. Это я тебе обещаю». Сложно не проникнуться угрозой, когда в нескольких сантиметрах от тебя скалятся разъяренные хищные животные. Вот кто в тот момент очень походил на чудовище. В лесу я боялась когтя? Зря, не стоило. Волк, по сравнению с догом, теперь казался мне милой плюшевой зверушкой, которую так приятно гладить и тискать. Но даже будучи близкой к тому, чтобы потерять сознание от страха, Сдаваться так просто. Я не собиралась. Спокойно, Лиза. Вдохнула, выдохнула, собралась с мыслями. Все не так плохо, как кажется, на первый взгляд. Есть вариант, что все еще хуже. Скоро будет. Но лучше воскресить в себе оптимиста и действовать, а не стоять тут полуживым трупом и глупо хлопать ресницами. Ты, кажется, забыл, что у меня мама Неймесса в себе паникёра, я тоже пошла в наступление. «Сам понимаешь, гены». «Гены?» Подозрительно ласково переспросил Вейр. Так ласково, что у меня неприятно засосало под ложечкой, и холодок пробежал вдоль позвоночника. «За тобой!» «Тьфу ты, за Филиппой!» Наблюдали в течение нескольких лет. Не было в ней никаких материнских генов. «Ерунда!» «Азартно возразила я. В обители нет вейров, поэтому мои способности все эти годы никак не проявлялись. А с тобой всё сразу проявилось. Вот и разгадка, всё элементарно». «Ватсон, блин». «А это твоё маниакальное желание узнать как можно больше о пришлых, а? Думаешь, я первый раз замечаю, что ты там читаешь украдкой?» «Я просто пытаюсь понять, кем была моя мать, вот и всё». В обители нам о Неймессах ничего не рассказывали. У Дегорта много книг про них, а у меня много времени, которое надо чем-нибудь заполнить. Вот и заполняю. Нет ничего плохого в том, чтобы пытаться узнать о своих корнях. Еще вопросы будут?» Сложила на груди руки, изо всех сил стараясь казаться спокойной и искренней. Хоть эмоции зашкаливали, и все внутри мелко так противно дрожало. Морс притих. Склонил голову на бок, пристально меня изучая. И от этого его взгляда хотелось попятиться. Но я не пятилась. Смотрела ему в глаза, старательно маскируя страх. Молчание затянулось. Я уже начала думать, чтобы бы еще такого ему рассказать, чтобы отстал. Когда Вейер задал вопрос, который я уже точно не ожидала сейчас услышать. «Как звали отца Рейкерда?» до него правившего королевством. «Что?» — переспросила растерянно. «А королеву? Мать Рейкерда?» м, -м, -м. «На ушимя-то его наследника тебе должно быть известно». Ехидно поинтересовался бронированный изверг. «Шерты!» «Сколько длилась война с Аторией?» «Когда Хара завладел Альвийским островом!» Что дарит Хальда своей жене во время брачного ритуала? Морс, к чему все это? К тому, Цыпа, что ты не знаешь ни шерта. Не знаешь ответа ни на один вопрос. Ни на один. Я уже открыла было рот, собираясь возразить, попытаться как-нибудь извернуться. Но красноглазое чудовище вошло в раж, а заодно и пошло в разнос. Только не говори, что вас этому в обители не учили. Истории, нашим традициям... Это даже не древность, этим событиям нет и ста лет. О них знает любой крестьянин из самой глухой деревни. Любой неуч. Каюсь, я не была прилежной ученицей. Да и учителя у нас были так себе, поэтому... Ты постоянно говоришь про свою обитель. Обитель то, обитель это тебя послушать так ничему, кроме как устраивать попойки. И кувыркаться на сеновале с пастухами вас там не обучали. Танцем еще учили. Предприняла еще одну отчаянную попытку выкрутиться. Ты же сам видел, как красиво я танцевала с его величеством. И этикету, и молитвам, и... Мы, конечно, можем продолжать и дальше этот бестолковый разговор. Но я уже начинаю терять терпение пришлое. «А когда я его окончательно потеряю...» Вейер зловеще сверкнул глазами. «Уверяю, тебе не понравится. Поэтому повторяю свой вопрос, Цыпа, в последний раз. Кто ты такая? И что стало с настоящей Филиппой? Признавайся, ты её сожрала?» «Ну, знаете ли...» «Вот почему сразу сожрала?» «Можно было, конечно, ещё попытаться поломать комедию...» но я и так уже давно шагала по тонкому льду. И вот сегодня по нему поползли трещины. В любой момент под воду уйду. Это существо, валы и глаза которого я сейчас смотрела, может действительно причинить мне боль, может выдать. Уж не знаю как, но такой башковитый, как Морс, найдет способ раскрыть меня перед своим господином. А может... помочь... Шанс, конечно, мизерный, но за все время, что я здесь, у меня так и не появилось ни одного союзника. Ставила на лекаря, но, похоже, не будет никакого приза. А значит, и надежды забрать у Трияны Теймана. А с Вейром, его знаниями о мире... Стоит рискнуть. Да, точно стоит. «Меня зовут Лиза», — призналась я тихо. Заметив, как в глазах Вейра... «Разгорается бесовское пламя», поспешила добавить. «И я не ела Филиппу, честно, вообще никого не ела». Хоть в последнее время всерьёз задумываюсь о том, чтобы разнообразить свой рацион. Просто в один непрекрасный момент, непонятно каким образом, оказалась на её месте. От того, что за этим последовало, у меня ёкнуло сердце. Коротко рыкнув, коротко, но от этого не менее жутко, Вэйр бросился на меня, повалил на спину, впиваясь мне в плечи лапами, и продолжая яростно скалиться. Кажется, мне снова не повезло, и из трёх вариантов развития событий грозная половина Мэддока выбрала самый для меня припаршивый. Наверное, в тот момент у меня окончательно сдали нервы, и вместо того, чтобы зарыдать и попросить прощения за то, что я на эмесса, я заметила «Знаешь, Тебе бы не помешало почистить зубы. А твои кости цыпа чистить буду, гаркнуло мне в лицо бронированная морда. Точить, полировать. Демонстративно клацнула нечищенными клыками в паре сантиметров от моей лебединой шейки. Но, к счастью, укусить не укусила. А я чуть-чуть, лишь самую малость, приободрилась. вообще-то я тебе здоровье поправляла. Кровь бессовестному добывала. Напомнила справедливости ради. Что было, то прошло, пришла Неблагодарная скотина. А как же беспощадная охота? Спросила, призывая на помощь, всю свою выдержку. Сразу видно, в кого он такой уродился. А что с ней? Не понял Вейр. Видимо, его настолько разозлил тот факт, что все эти недели он водил дружбу с иномирским отродьем, Что логику у дога отшибло полностью. А то, если ты сейчас загрызешь на ину своего хозяина, он уже точно останется без трона. Как тебе такой финал? Хочешь кусать, пожалуйста, я вся твоя, и в отличие от некоторых, не будем тыкать пальцем. Зверить не собираюсь, а готова быть незаслуженно убиенной и растерзанной в расцвете лет. Даже голову назад откинула и глаза прикрыла сдаваясь на милость победителя. «Ну что же ты? Грызи, раз собрался грызть». Несколько секунд ничего не происходило. Вейр застыл на мне в виде грозной статуи самому себе, а потом мрачно так поинтересовался. «Ты часом в своем мире артисткой не подрабатывала. Еще немного по мне потоптавшись, стопроцентные синяки останутся. Наконец слез». Сев, я повела плечами, покривилась от неприятных, где-то даже болезненных ощущений и проговорила. «Нет, кухни продавала. И довольно успешно, скажу тебе. Зарабатывала неплохо, имела своё жильё. Даже замужем за свои недолгие двадцать три успела побывать. Хотя лучше бы там не бывало. Нечего там ловить, вот правда». «У тебя есть муж?» Кажется, Вейр снова разозлился. По крайней мере, глазищами своими сверкнул чрезвычайно грозно и выразительно. Я, конечно же, прониклась и поспешила его заверить. Есть, но у нас с ним не сложилось. И я как раз собиралась разводиться, когда меня забросила в карету вместо Филиппы. Где она, не имею понятия. Почему именно я её заменила, могу лишь предполагать. Возможно, потому что мы обе светловолосые и голубоглазые, но... «На этом наше сходство, в общем-то, и заканчивается». «Откуда знаешь?» — подозрительно спросил Вейр. «Я видела её мельком, прямо перед тем, как оказалась на её месте. Не скажу, что её лицо врезалось в память, но при встрече, думаю, узнаю». «Всё это очень-очень странно, Цыпа!» «Лиза!» — нервно поправился док, а я со вздохом разрешила. «Можешь и дальше называть меня цыпой. Я уже привыкла». «Посмотрим», — буркнул он, не торопясь окончательно сменять гнев на милость. «Узнав, как у вас относятся к иномерянам, я не рискнула никому рассказывать правду, иначе была бы такая же реакция, какая случилась у тебя». «Кто-то играет против моего мальчика», — задумчиво пробормотал Вейр, после чего решительно добавил. «Ты должна рассказать всё Мэдаку». «Да сейчас». «И как, по-твоему, он поступит?» Мрачно усмехнулась я. «Ты его знаешь лучше, чем кто бы то ни было. Скажи, что со мной сделает его всемогущество, привыкшее неукоснительно следовать букве закона и уверенное, что пришлое – первозданное зло, от которого нужно избавляться без суда и следствия? С таким же успехом можешь сам меня загрызть. Мне лечь?» «Гррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррр Последнее прозвучало совсем негрозно. Скорее устало, даже как-то обреченно. Перебравшись к камину, Вейр улегся на мягкую шкуру. А дождавшись, когда я к нему присоединюсь, продолжил. «Но ты ведь понимаешь, какой конец тебя ждет. Ты не сможешь всю жизнь играться в графиню. Или объявится Филиппа. Или ты превратишься в безумную хищницу» у которой все мысли будут только о том, где бы поживиться силой. Рано или поздно ему придётся тебя убить. Лучше поздно, а вернее никогда. Не придётся, если я найду способ пообщаться с Вертельдом. Возможно, он сумеет помочь. С королевским шутом хмыкнул Морс. Да чем он тебе поможет? Он ведь чокнутый. А если нет... Что если Теймон и правда знает, как лечить пришлых? Морс, пожалуйста, не выдавай меня. Мне просто нужно немного времени. Нужно как-то с ним встретиться. А там уже от того, что он мне расскажет, и будем отплясывать. Избавиться от меня вы с Мэддоком всегда успеете. Но пока я ему нужна. А мне необходима надежда, пусть даже и призрачная, на возможное спасение. Наверное, мужчина, который делает предложение своей любимой, Не ждет ответа с таким нетерпением и волнением, как я ждала решения Вейра. Молчание затянулось. Тишина, повисшая в библиотеке, острым напильником врезалась мне в нервы. Я ерзала, кусала губы и с затаенным дыханием смотрела на лучшую половину стального. Уже совсем было отчаялась, совсем сникла, когда тихий голос в сознании сказал одобряюще. Ладно, попробуем поговорить с юродивым. Завтра на арене и попробуем. Времени у нас немного, поэтому не будем тратить его понапрасну. Главное отвести шута от королевской лужи. Это я беру на себя. А там уже ты, цыпа, с ним потолкуешь и станет ясно. Есть у тебя шанс. Или ты у нас совсем пропащая и тебе, и на мирской красе. Самое время отправляться на кладбище. Оптимистично, однако.